Сузуки Сатору посмотрел на девушку, издававшую странные звуки, и погрузился в размышление, и лишь тогда он услышал очень мягкий голос. Но, Срис Инве! Слова, которые она повторяла, наконец стали достаточно различимыми, чтобы Сузуки Сатору мог их разобрать. Мое имя Кино Фасрис Инверн так звали девушку.